Вы слушаете пятый выпуск «Опиумных войн», второй сезон подкаста «Китай 200 лет назад». В предыдущих выпусках мы начали рассказ о причинах начала опиумных войн и как мудрый чиновник Носитель титула джиттай Лин Цзюй готовился к ним. Какая же судьба постигла его, и о чем он пытался предупредить императора, расскажем сегодня в этом выпуске. Итак, «Опиумные войны. Часть пятая». 200 лет назад, в Обуздание варваров ласками В переговорах с англичанами манжурские чиновники, проводя политику обуздания варваров ласками, объявили виновником конфликта губернатора Линь Цесюя. На свою беду имперский уполномоченный Линь в это время успешно атаковал пять английских судов, заставив их уйти от китайского берега. Из воды после боя выловили десятки английских трупов. Но пекинский император оценил это событие как чистолюбивые действия, ведущие к раздорам. Пугавший мандаринов своей активностью, Лин Цисюй был смещен со всех постов и сослан на чиновничную должность далекий Илийский край Сидзяни, куда уже проникало влияние России. Там он внимательно наблюдал за событиями на границах Китая и по свидетельствам современных китайских политологов предсказал, что наибольшую опасность границам империи Цин представляет расширяющаяся российская империя. В конечном итоге, писал он, именно Россия принесет Китаю самые тяжелые поражения. Пока же самые большие поражения Китаю приносили китайские же чиновники. Губернатор столичной провинции Ци, Шань, так удачно в кавычках начал переговоры, был назначен императорским ревизором и направлен в кантон на место Линцы Сюя для улаживания дел с английскими варварами. Английский флот также направился к кантону. В Дхане три четверти оставленного оккупантами гарнизона были к тому времени небоеспособны из-за болезней. Это, однако, не помешало упорным колонизаторам провести рекогностировку ян Цзы, пройдя почти сотню километров вверх по течению реки. Удобный путь вглубь Китая был открыт. И это сыграет решающую роль в дальнейшем ходе войны. Англо-китайские переговоры продолжались в Кантоне до конца 1840 года. Цишань, Шань, хотя и всячески затягивал этот процесс разнообразными китайскими церемониями, чтобы задобрить англичан, сократил численность китайских войск, И кораблей в районе кантона, распустил ополченцев и снял береговые заграждения. К англичанам же прибыли подкрепления полк индийских сипаев и три военных судна, в их числе принадлежавший Ост-Индийской компании вооруженный пароход. Именно ему суждено будет стать самым знаменитым кораблем в Первой опиумной войне. 5 января 1841 года англичане прорвали, прервали затянувшиеся переговоры и через два дня атаковали китайские укрепления в устье Жемчужной реки, начав прорыв к Антону. К тому времени, благодаря попустительству Цишаня, они хорошо изучили местность, плавая к берегам и островам, устья за пресной водой. Укрепления защищали вход в устье. Западное Шиндзю состояло из форта на холме и артиллерийских береговых батарей. У подножия холма на урезе воды. Укрепление на восточном берегу Дайдзю, европейцы назвали его Тикота, представляло собой несколько береговых батарей. Комбинированные действия артиллерийских судов и шлюпочного десанта принесли англичанам успех. Пароход, сам по себе производивший на китайцев сильное впечатление, вдобавок применил ракеты системы Конгрева. Первая же пущенная ракета взорвала пороховые заряды и моментально уничтожила китайскую военную джонку. Моряки Поднебесной в тот момент явно забыли, что живут на исторической родине ракет и ударились в панику. Англичане Последовательно, сосредотачивая артиллерийский огонь, практически безнаказанно расстреляли китайские корабли и береговые укрепления. В первый день боев они захватили 191 орудие. Многочисленные залпы Арикбус китайской пехоты, встретившей на берегу английский десант, также не смогли притянить атаковавшим заметный урон. Джен Ля Пы, комендант форта Шиндзю, пал в бою. Переговоры Ци Шань отказался направить подкрепление погибавшим войскам и на следующий день запросил у англичан перемирие. А менее через две недели он фактически капитулировал, согласившись на условия англичан выплату 6 миллионов долларов контрибуции, уступку Гонконга и открытие кантона для неконтролируемой торговли опиумом. Англичане в ответ обязались освободить островной город Дихай, что Цшань в своих докладах императору представил как большую победу Китая в войне с варварами. Император в далеком Пекине не сразу понял, что произошло в кантоне и где находится этот неведомый остров Гонконг. Он Направил своего племянника и 17 тысяч воинов в помощь Цишаню. Однако, любившие друг друга подсидеть цинские сановники разъяснили императору суть успехов Цишаня и капитулянт был арестован и приговорен к смертной казни. Высокое маньчжурское происхождение позволило ему в итоге отделаться лишь конфискацией имущества. Но конфисковали немало. 664 тонны серебряных монет и 17 тонн серебряного лома, и это не считая нескольких тонн золотых слитков, 11 ящиков бриллиантов и 154 тысячи гектаров земельных угодий. После того, как Цы Шаня отправили в кандалах в столицу. Обороной кантона до прибытия императорского племянника руководил сановник Янь Фан, носивший почетный маньчжурский титул Хоцою за карательные операции против многочисленных китайских тайных обществ. Этот опыт не мог помочь ему в войне с англичанами, Но, видимо, предполагалось, что искушенный жандарм покончит с английской агентурой в районе кантона. Благодаря активной торговле и особенно наркоторговле, англичане действительно имели неплохие агентурные связи в лице своих контрагентов. Еще Цишань докладывал императору. «В городах и всей провинции Ганьдун предателей великое множество». Вообще говоря, каждое слово и каждое действие, как его не скрывай, обязательно станет известно варварам. Это, однако, не помешало Цишаню вести переговоры с англичанами именно через такого вот предателя, профессионального нар наркоторговца Бапына, знавшего английский язык. Впрочем, значение агентуры англичан для их военных успехов не стоит преувеличивать, а под ярлыком предателей у маньчжурских сановников фигурировали не только агенты-оккупантов, но и китайские патриоты, выступавшие против всех варваров, как английских, так и маньчжурских. 22 февраля 1841 года английская эскадра якоря у переданного им месяц назад Гонконга снова двинулась к устью жемчужной реки. В авангарде двигались пароходы, показавшие себя незаменимыми средствами войны среди речных островов и протоков. Китайцы вновь занимались активным строительством речных заграждений, вбивая в дно свай и затапливая на фарватере джонки с камнями. Англичане перехватили китайское посыльное судно Везший адмиралу Гуань Тепею приказ поспешить с устройством заграждений. Пароход и четыре больших десантных шлюпки с пушками вошли в устье и разогнали китайских строителей, попав под огонь хорошо замаскированной китайской батареи. Огнем с парохода и десантов батарея была уничтожена. Англичане потерь не имели. Стреляли китайские пушки и артиллеристы плохо. 26 февраля. Расчистив заграждение, введя все корабли в устье и устроив свою артиллерийскую батарею на одном из островов, англичане начали генеральный штурм китайских укреплений в районе Хумыня. Именно здесь китайцы полтора года назад сожгли конфискованный у европейцев опиум. Британский десант размещался на пароходах, шлюпках и захваченных китайских джонках. Китайцы еще издали открыли огонь. Англичане без выстрелов подошли к укреплениям, встали на якорь и обрушили шквал огня. Погода стояла безветренной, и когда стало невозможно вести артиллерийский огонь из-за густых клубов дыма, в дело пошел английский десант. Непосредственно командующий китайскими войсками с самого начала войны адмирайл Гуан Тэньпэй погиб в бою. Всего было убито 500 китайских солдат и свыше тысячи взято в плен. Англичане захватили около 380 орудий. Относительная легкость успехов англичан объясняется их техническим и тактическим превосходством. Они умело и последовательно сосредотачивали артиллерийский огонь на объектах атаки. Искусно используя сектора, непростреливаемые средневековыми китайскими орудиями. Британские разрывные снаряды, первая шпранель и ракеты конгрева оказывали подавляющее воздействие на китайские батареи, а китайские солдаты не выдерживали решительной штыковой атаки английского десанта. К тому же, Следует помнить, что китайские войска здесь не имели значительного численного превосходства. Опять не получали подкреплений и вступали в бой по частям. Это вообще характерно для той войны. Сражаясь с 400-миллионным Китаем, английские экспедиционные войска во многих локальных боях зачастую имели численное превосходство над китайскими солдатами. Англичанам до самого конца войны противостояли разрозненные провинциальные гарнизоны, неопытность которых часто приводила к тому, что британцы били их по частям, не знавшими ранее настоящих сражений, зелезнаменные войска и их командиры либо не удавалось создать решительного численного преимущества, либо не удавалось его реализовать». На следующий день британская эскадра двинулась вверх по реке к Кантону, попутно разрушив заграждение из цепи плотов. При этом английские пароходы подверглись обстрелу с берега из ручниц. К удивлению англичан, китайцы стреляли из этого оружия цвинцовыми пулями, более метко, чем из артиллерийских орудий. Уничтожая по пути китайские береговые батареи, из ограждения англичане достигли острова Вампу близ Кантона, где спустя 80 лет зародится современная китайская армия. Пока же с острова снова открылась неожиданный огонь отлично замаскированной батареи но ее 23 средневековых пушки закономерно не отличались меткой стрельбой и были захвачены стремительным шлюпочным десантом Китайцы бежали, потеряв несколько человек убитыми. Англичане обошлись одним смертельно раненым. На острове Вампу англичане захватили еще один тридцатиорудийный форт. Уже 30 марта 1841 года было заключено трехдневное перемирие, воспользовавшись которым варвары исследовали путь от Вампу к кантону. В эти дни к эскадре подошли подкрепления в виде войск, эвакуированных с острова Ченшао. Таким образом, под кантоном сконцентрировались практически все экспедиционные силы Британии. Китайцам также прибыли подкрепления. Главным образом из северо-западных провинций народ чуждый и страшный для самих кантонцев. По окончанию перемирия, как писали российские офицеры, Бутаков и Тиньцгаузер до 18 марта дальнейшие действия заключались в уничтожении и занятии фортов, построенных по берегам рек, которые китайцы, собственно говоря, совсем не защищали. Например, взятие форта Макао стоило англичанам трех раненым, а китайцам нескольких убитым. Между тем, этот форт, расположенный на маленьком островке, посередине реки представлял собой круглые в плане каменные сооружения с башней. Посередине и был вооружен двадцатью двумя орудиями. По обе стороны от форта к берегам реки шло заграждение из плотов, усиленные сваями и затопленными джонками, которые прикрывали земляной батареей и восемь небольших орудий. Увы, Могучие средневековые укрепления и многочисленные средневековые пушки не могли остановить британские пароходы и профессиональных солдат с большим опытом наполеоновских и колониальных войн. 14 апреля в кантон во главе отряда Маньчжур прибыл императорский племянник И. Шань. На все ответственные посты И Шань расставил Маньчжур, что еще более усугубило дезорганизацию. Как писал китайский очевидец, солдаты из различных провинций переформировали, разделили по разным частям и поселили отдельно по лагерям. Солдаты не видели своих военачальников, военачальники не следили за своими солдатами, везде царил беспорядок и хаос. Дисциплины никакой не было. Паёк? Выдаваемый в виде соленых овощей Бывал то обильным То его вовсе не было Тем временем англичане узнали Что император Китая Все-таки объявил им войну своим эдиктом Еще в конце января Император наказывал своим маньчжурским И китайским подданным По всем дорогам Окружайте и истребляйте врагов Необходимо сделать так Чтобы ни одна лодка Или корабль иноземцев Не вернулись обратно Английские силы в ходе странного торгового перемирия были растянуты от кантона до Гонконга. Агентура сообщала британцам, что в кантоне постепенно прибывают новые подкрепления, в том числе маньчжурские войска. 30 апреля прибыло не менее 2000 на 40 шлюпках, 8 мая 3000 на 70 шлюпках. Вдоль реки снова строились замаскированные батареи. Вскоре появились донесения, что китайцы планируют уничтожить английский флот с помощью бандеров. При этом англичане умудрились к середине мая закупить и отправить в Европу новый урожай чая и стали готовиться к штурму кантона. Императорскому племяннику Ишаню, днями напролет пировавшему в кантоне в обществе местных красавиц, противостоял 60-летний британский генерал-майор Хью Гофф. Родом из простонародья, с молодостью он прошел все войны против революционной и наполеоновской Франции. Перед опиумной войной Гофф, не имевший даже дворянского титула, командовал одной из армий в Индии. Военачальников с такой судьбой и таким опытом во всем миллионном войске Цинской империи не было. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами. И если вас заинтересовала история опиумных войн, советуем прочесть книгу автора Алексея Николаевича Волонца «Деревянные пушки Китая» с разрешения автора Мы используем главы этой книги при создании данного подкаста. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Звуке и в ВК. Всем спасибо. До следующей встречи.